Александр Дюма. «Двадцать лет спустя». Роман. Перевод с французского. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1956 год. Часть первая. Тень Ришелье.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 Но это кольцо освящено в церкви Пале-Рояля. Царственная любовница, королева Елизавета Английская. Имеются сведения, что Мазарини, не дававшие обета безбрачия, вступил в тайный брак с Анной Австрийской. Примечание, редакции Им не сломить меня, сколько они не грозятся.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 был созван совет. Послали за управляющим финансами Демери. Народ ненавидел этого Демери. Во-первых, потому что он управлял финансами, а управляющего финансами всегда ненавидят. Во-вторых, надо признаться, он этого в самом деле заслуживал. Это был сын леонского банкира Паштелье, который после банкротства переменил фамилию и стал называться Демери.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 На это ему сказали, что виселицы давно пора поставить, они пригодятся, чтобы вздернуть на них судей, лихоимцев, покупающих себе милость с двора ценой народной нищеты. Но и это было еще не все. 11 числа, когда королева направлялась к обедне в собор Парижской Богоматери, что она делала неизменно каждую субботу, за ней двинулось больше двухсот женщин, крича и требуя справедливости.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 И не только подтвердил все прежние эдикты, но огласил еще пять или шесть новых, один разорительнее другого, по словам кардинала Дереца. Королевское заседание. Речь идет о так называемом «торжественном заседании парламента», где король лично объявлял свою монаршую волю. Примечание редакции.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 Народ знал, что Бруссель и Блан-Мениль говорили в его пользу, и хотя их красноречие пропало даром, но тем не менее был им благодарен. Толбу хотели разогнать, хотели заставить ее замолчать, но, как всегда бывает в таких случаях, она только разрасталась и крики усиливались.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 и отбросив грубые замшевые перчатки полагающиеся по форме надел обыкновенные шелковые в эту минуту дверь отворилась лейтенант бертаньян доложил камердинер вошел офицер это был мужчина лет тридцати девяти или сорока небольшого роста но стройный худой с живыми умными глазами с черной бородой но с проседью на голове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 Я удовольствовался бы им и позаботился бы о том, чтобы никогда не надевать другого. Да, только для сегодняшней прогулки он, пожалуй, не очень надежен. Верну им шляпу. Слуга подал форменную шляпу с широкими полями. Кардинал надел ее, лихо заломив набок, и обернулся к Д'Артаньяну. — У вас в конюшне есть оседланные лошади? — Есть, монсеньор. — Так едем.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 Pali Rojel.